Глава одиннадцатая. Первый месяц лета, двенадцатый день. Значит, вот что ты имел в виду. Эти слова, Ренесенп, обращенные к Хори, больше походили на утверждение, чем на вопрос. «Это Сатипи убила Нафрет», — тихо прибавила она, с растущим пониманием и ужасом. Ренесенп сидела у входа в маленькую коморку Хори, рядом с гробницей, опираясь подбородком на руки и смотрела на долину вниз. Она подумала, насколько справедливы слова, произнесенные ею вчера. Неужели прошло так мало времени? Отсюда дом и копошащиеся вокруг него фигурки казались такими же незначительными и бессмысленными, как муравейник. Яркое солнце над головой, величественное и могущественное, тонкая полоска серебра, который, кажется, Нил в утреннем свете, только они вечны, только они бессмертны. Хей умер, на фред и Сатипи тоже, а когда-нибудь умрут и они с Хорей. Но Ра по-прежнему будет господствовать в небесах, а ночью плыть по своей барке по загробному миру, пока не наступит рассвет следующего дня. А река будет нести свои воды, Из-за мимо Фиф, мимо их деревни, в Нижний Египет, где жила Нафрет, где она была весела и счастлива, и дальше, к большой воде, далеко от Египта. Сатипи и Нафрет. Хори не ответил ей, и Ренесенб стала размышлять вслух. «Понимаешь, я была уверена, что это Сибек», — она не договорила. «Ты заранее себя убедила». И это было глупо. Хинет сказала мне, вернее намекнула, что Сатипи пошла в ту сторону и что Нафред поднялась к гробнице. Я должна была понять очевидное. Сатипи последовала за Нафред. Они встретились на тропе, и Сатипи столкнула ее. Незадолго до этого она заявила, что больше похожа на мужчину, чем любой из моих братьев. Вздрогнув, Ренессиан помолкла. И встретив ее, продолжила она после паузы, я должна была догадаться. Она была совсем другой, испуганной. Пыталась убедить меня повернуть назад, пойти домой вместе с нею. Она не хотела, чтобы я нашла тело на Фред. Только слепой мог не увидеть истины, но я так боялась за Сибека. «Знаю, ты видела, как он убил змею?» Ренесенб кивнула. «Да, именно поэтому. И еще я видела сон. Бедный Сибек, как я была к нему несправедлива. Ты верно заметил, что угрозы и поступок не одно и то же. Сибек вечно хвастался, а Сатипи всегда была смелой, безжалостной и не боялась действовать. А потом она стала похожей на призрак. Это всех нас озадачило, почему мы не догадались об истинной причине». Она бросила на него быстрый взгляд. «Но ведь ты догадался?» «Какое-то время, — ответил Хори, — я считал, что ключ к разгадке смерти на Фред можно найти в неожиданной перемене, которая произошла с характером Сатипи. Такая заметная перемена не могла не иметь причины. И ты ничего не сказал. Как я мог, Ренессенб? Без доказательств?» «Нет, конечно, нет». Доказательства должны быть подобны прочным стенам из кирпичей фактов. «Но ты как-то сказал, — возразила Ренесенб, — что люди не меняются, а теперь признаешь, что Сатипи изменилась». Хори улыбнулся. «Тебе бы выступать в суде, Аномарха». «Нет, Ренисенп, я не отказываюсь от своих слов. Люди всегда остаются сами собой». Сатипи, подобно Сибеку, была храброй только на словах. Да, она могла перейти от слов к действиям, но мне кажется, что она была из тех людей, которые не наделены воображением и не видят дальше своего носа. До того самого дня ей было нечего бояться. А когда пришел страх, то он застал ее врасплох. Она узнала, что мужество — это способность противостоять непредвиденному, и что этого мужества у нее нет. Когда пришел страх... «Прошептал Ренесенб. «Да, именно страх. Вот что поселилось среди нас после смерти Нафрет. Он проступил на лице Сатипи, чтобы все видели. И он смотрел на меня из ее глаз, когда Сатипи умирала. Когда произнесла «Нафрет», как будто увидела...» Ренесенб умолкла и повернулась к Хори. В ее широко раскрытых глазах застыл вопрос. «Хори, что она увидела?» Там на тропе мы ничего не видели, там ничего не было. Для нас не было, а для неё, может, она увидела на фреск, на фреск, которая пришла отомстить. Но ведь та мертва и замурована в гробнице. Тогда что она видела? Картину, которую нарисовало ей воображение. Ты уверен? Потому что если что ренесен Хори, женщина протянула руку. Теперь все закончилось? Когда Сатипи мертва, все правда закончилось? Он сжал ее ладонь обеими руками, успокаивая. Да, да, Ренессенб, конечно. По крайней мере, тебе не нужно бояться. Но Иса говорит, что Нафред меня ненавидела, прошептала Ренессенб. Нафред ненавидела тебя? Так говорит Иса. Нафред умела ненавидеть. Иногда мне кажется, что она ненавидела всех в этом доме. Но ведь ты не сделала ей ничего плохого. Нет, нет, не сделала. А поэтому, Ренессен, у тебя в мыслях нет ничего такого, от чего может помрачиться твой разум. Ты хочешь сказать, Хори, что если б я шла по той тропе одна на закате в тот же час, когда умерла Нафред, и повернула бы голову, то ничего бы не увидела? Мне ничего не угрожало бы? Ты была бы в безопасности, Ренесенп, потому что если бы ты пошла по тропе, я шел бы рядом и охранял тебя». Но Ренесенп нахмурилась и покачала головой. «Нет, Хори, я пойду одна». «Но зачем, моя маленькая Ренесенп? Разве ты не будешь бояться?» «Да», — кивнула она. «Наверное, мне будет страшно. Но это все равно нужно сделать. В доме все дрожат и трясутся, бегают в храмы, чтобы купить амулеты, и кричат, что нельзя ходить по этой тропе на закате солнца. Но потерять равновесие и упасть сатипи заставило вовсе не магия. Это был страх. И причина страха зло, которое она причинила. Потому что нельзя отнимать жизнь у того, кто молод и силен, у того, кто радуется жизни. Но я не сделала ничего дурного, и даже если Нафрет меня ненавидела, ее ненависть не может мне навредить. Я в это верю. Кроме того, лучше умереть, чем жить в вечном страхе. Поэтому я преодолею страх». Храбрые слова, Ренесенб. «Возможно, они гораздо храбрее моих чувств, в хоре, Она улыбнулась и встала. «Но говорить их было приятно». Управляющий тоже встал и шагнул к ней. «Я запомню эти твои слова, Ренесенб, и то, как ты гордо вскидывала голову, когда произносила их. Они говорят о храбрости и искренности, которые, я всегда знал, живут в твоём сердце». Он взял ее за руку. «Смотри, Ренесенб, взгляни отсюда через долину на реку и земли за ней. Это Египет, наша земля». разорённая многолетней войной и раздорами, разделённая на мелкие царства. Но теперь, очень скоро, она объединится и станет одной страной. Верхний и Нижний Египет снова сольются, и я надеюсь и верю, что возродится былое величие. И тогда Египту понадобятся отважные и искренние мужчины и женщины, вроде тебя, Ренесенб. Не такие мужчины, как Имхотеп, которых заботит только личная выгода, не такие, как Сибек, ленивые и хвостливые, не такие мальчишки, как Ипи, который думает только о себе, и даже не такие добросовестные и честные сыновья, как Яхмос. Сидя здесь среди, в буквальном смысле, мертвых, подсчитывая прибыли и убытки, составляя счета, я стал понимать, что прибыль не всегда можно исчислить богатством. а убыток может быть серьезнее, чем гибель урожая. Я смотрю на реку и вижу источник жизненной силы Египта, который существовал до нас и будет существовать после нашей смерти. Жизнь и смерть, Ренесенп, не имеют такого уж большого значения. Я всего лишь хори, управляющий имением Имхотепа, но когда я смотрю на Египет, меня охватывает покой. Да! И еще радость. И я не согласился бы поменяться местами даже с наместником. Ты понимаешь, что я хочу сказать, Ренесенб? Думаю, да, Хори. Хотя и не совсем. Ты не такой, как те люди внизу. Я давно это поняла. Иногда тут рядом с тобой мне кажется, что я чувствую то же самое, но смутно, не очень отчетливо. Однако я понимаю, что ты имеешь в виду. Когда я здесь... Все происходящее там, внизу, она махнула рукой в сторону дома, больше не имеет значения. Ссоры, ненависть, непрестанный шум и суета. Сюда я убегаю от всего этого. Она умолкла, намурщив лоб, потом продолжила, слегка запинаясь. Иногда я... я радуюсь, что сбежала. И всё же... не знаю. Внизу есть что-то, что зовет меня назад. Хори выпустил ее руку и отступил на шаг. «Понимаю тебя», – мягко произнес он. «Пение камени во дворе». «Что ты имеешь в виду, Хори? Я не думала о камени». «Возможно, ты о нем не думала». «Но мне все равно кажется, Ренесенб, что ты слышишь его песни, сама не осознавая этого». Ренесенб, нахмурившись, пристально посмотрела на него. «Какие странные речи ты ведешь, Хори!» Отсюда его невозможно услышать, слишком далеко. Управляющий тихонько вздохнул и покачал головой. Веселый огонек в его глазах озадачил ренесен Она даже немного рассердилась и растерялась, потому что не могла понять его.